Старуха подняла голову. Рот у нее был открыт, дыхание прерывистое. Она скосила глаза налево. «Лампада! Лампада!» — прошептала она. Он столкнул ее в комнатку, потом нашел. «Лампу!» Женщина, дрожа, скорчилась на полу. Свет от лампы отразился в застекленных книжных стеллажах у противоположной стены. Пять полок, сплошь уставленные книгами. Он попытался сдвинуть стекло на средней полке, стекло не поддавалось. Он попробовал остальные, и все заперто. Рукояткой беретты он разбил стекла двух полок. Свет от лампы был слабым, но достаточным. На корешках отчетливо виднелись выцветшие рукописные буквы и цифры. Каждый год был поделен на полугодие. Тома различались по толщине. Все книги были самодельными. Он взглянул на верхнюю полку, там стекло уцелело, и отраженный свет мешал разобрать надписи на корешках. Он разбил и это стекло, и несколькими взмахами ствола счистил осколки. Первый том был помечен 1907 годом. Месяц не был проставлен, видимо, стройная хронологическая система записей появилась позже. Он провел стволом Беретты по корешкам, пока не дошел до 1920 года. Том, январь-июнь стоял на месте. Июль-декабрь отсутствовал. На его место, заполняя пустое пространство, поспешно всунули том, датированный 1967 годом. Альфредо Гольдони, без ноги инвалид, опередил его. Он вытащил ключ из замка двери, за которой хранилась тайна совершенного 50 лет назад путешествия в горы, и сбежал. Фонтин повернулся к жене Гальдони. Она стояла на коленях, тощими руками поддерживая свое трясущееся тело. Будет нетрудно сделать то, что он должен сделать, узнать то, что должен узнать. «Вставай», — приказал он. Он унес безжизненное тело через поле в лес. Луны все еще не было, в воздухе пахло дождем, небо заволокли тучи, звезд не было видно, лучик фонарика скакал по земле в такт его шагам. Время. Теперь главное время. И шок. Ему необходимо вызвать у них шок. Перед смертью старуха сказала, что Гальдо не поехал в пансионат. Она сказала, что они все там. Доверенные лица Фонтини Кристи собрались вместе. К ним пришел незнакомец и не произнес нужных слов». Глава 31. Эдриан приехал обратно в Милан, но в отель не вернулся, а направился прямиком в аэропорт. Он пока еще не представлял себе, как осуществить задуманное, но знал, что сделает. Надо добраться до Шампалюка. Убийца разгуливает на свободе, и этот убийца — его брат-близнец. Где-то в гигантском муравейнике Миланского аэропорта Обязательно должен быть свободный самолетик и пилот. Или хотя бы кто-то, кто мог бы помочь ему нанять их за любую цену. Он гнал вовсю, опустив боковые стекла. Ветер гулял по салону автомобиля. Это помогало ему владеть собой, помогало не думать, ибо мысли причиняли ему страдания. На окраине Шампалюка есть небольшое летное поле. Им пользуются богатые туристы, у которых есть личные самолеты, — сказал небритый пилот, которого разбудил и вызвал в аэропорт Клерк из ночной смены авиакомпании «Алиталия». Но в такое время суток оно закрыто. Вы можете меня заставить туда? Вообще-то это недалеко, но грунт там отвратительный. Но вы можете? Мне хватит горючего, чтобы вернуться, если не смогу. Но решать не вам, а мне. Я вам не верну ни лиры. Ясно? Плевать. Пилот обратился к клерку Алиталии. Он заговорил вдруг. «Важно, веско, явно ради человека, пообещавшего ему заплатить немалые деньги за этот полет. Запроси прогноз погоды. Цармат, южная станция, направление 2, от 80 до 95 градусов из Милана. Мне нужен радарный фронт». Клерк недовольно поморщился. «Вам заплатят», — коротко сказал адриан Клерк снял трубку с красного телефона. «Диспетчерскую», — официальным тоном попросил он. Совершить посадку близ полюка оказалось не так сложно, как уверял и Адриэна, пилот. Но аэродром и вправду был закрыт, радиосвязь отсутствовала, в окнах диспетчерской башни свет не горел. Однако единственная взлетно-посадочная полоса была размечена. Вдоль восточного и западного периметра мерцали сигнальные огни. Эдриан пересек летное поле и направился к зданию с освещенными окнами. Это была полукруглая металлическая раковина 50 футов в длину и футов 25 в высоту. Ангар для частных самолетов. Дверь открылась, и на траву пролился яркий свет из помещения. В дверном проеме вырос силуэт парня в комбинезоне. Он чуть подался вперед, всматриваясь во тьму, потом едва слышно зевнул. «Вы говорите по-английски?» — спросил Фонтин. Он говорил, хотя и плохо, но понять его было можно, и сообщил Эдриену то, что тот ожидал услышать. «Сейчас четыре часа утра, и все в округе закрыто. Что это за сумасшедший пилот, который решился прилететь сюда в такой час? Может, стоит вызвать полицию?» Фонтин достал из бумажника несколько крупных банкнот, держа их на свету. Сторож уставился на деньги. «Сумма, вероятно, превосходила месячное жалование сердитого человека». Я совершил очень длительное путешествие, чтобы разыскать кое-кого. Я не сделал ничего противозаконного, только нанял в Милане самолет, и он доставил меня сюда. Для полиции я не представляю интереса, но мне необходимо найти того, кого я ищу. Мне нужна машина и маршрут. «А вы не преступник? Прилететь в такое время? Не преступник!» Прервал его Эдрин, сдерживая нетерпение и стараясь говорить как можно спокойнее. «Я юрист, авокато добавил он по-итальянски. «Авокатто», Адвокато? уважительно переспросил сторож, — «мне нужно найти дом Альфредо Гольдони. Это без вы что ли? Я не знаю, мне известно только его имя». Он получил старенький фиат с драной обивкой на сиденьях и потрескавшимися стеклами. «Дом Гальдони находится в 8-10 милях от городка», — так сказал ему сторож. «Ехать надо на запад 8-10 миль». Он нарисовал план, по которому легко было ориентироваться. При свете фар Эдриен увидел металлический забор, а за забором во тьме различил силуэт дома. Внутри горел тусклый свет, который освещал неспадающий ветви сосен, высящихся перед фасадом старого здания у дороги. Эдриен снял ногу с педали акселератора, решая, не стоит ли остановиться здесь и пройти остаток пути пешком. Странно только, что без четверти пять утра в доме горит свет. Этого он не ожидал. Он увидел столбы с телефонными проводами. Может быть, ночной сторож аэродрома позвонил Гальдоне и предупредил его о неожиданном госте. Или все фермеры в этих местах обычно встают в столь ранний час? Он решил подъехать к дому. Если сторож позвонил, или если в доме Гальдони уже начинался рабочий день, автомобиль может оказаться куда менее пугающей неожиданностью, нежели тихо подкравшийся к дому незнакомец. Эдриан свернул на подъездную аллею, миновав высокие сосны, и затормозил около дома. Аллея тянулась дальше, мимо дома, и упиралась в амбар. Сквозь распахнутые ворота, при свете фар своего фиата, он увидел сваленные в амбаре инструменты. Он вылез из машины, прошел под зашторенными окнами и приблизился к двери. Это была типичная дверь деревенского дома, толстая и широкая. Верхняя часть была отделена от нижней. Такая дверь позволяла освежающему летнему ветерку врываться в дом и в то же время ограждала обитателей от полевых зверьков. В центре висел тяжелый медный молоток. Он постучал и стал ждать. Никто не ответил. В доме было тихо. Он постучал снова, на этот раз громче, делая более длинные промежутки между громкими металлическими ударами. За дверью раздался какой-то звук. Неясный, короткий, словно прошелестел лист бумаги или ткани, словно рука провела по одежде. «Что?»